Глава 49. В гримерке они застали Викентия Павловича. Дядюшка, накручивая длинный седой ус на палец, озадаченно созерцал большую картину. Заслышав скрип двери, он оглянулся и приподнял смоляную бровь. «Лавры Клеопатры примеряешь, лизок. Надеюсь, что после ночи, полной страстей и лабызаний очередной любовник не расплачивается своей жизнью, как было во времена царицы, продающей свою ложе желающим. Нет? Лиза удивленно моргнула, но тут Новицкий отодвинулся в сторону, чтобы молодежь могла лицезреть дар барского. В комнате повисла тишина. Спустя пять минут Виктора, наконец, прорвало. Ну, барон! Чтоб ему в новой жизни баба распустиха спину в бане терла! Додумался же до такого! Картина была великолепна и необычна. Казалось, что тело танцовщицы, в которой Лиза узнала себя, пронизано светом, постепенно превращающимся в дикое пламя. Дерзкая улыбка, играющая на губах, манила и в то же время ничего не обещала. Обнаженное тело изгибалось в чувственной пляске, поднимая грудик к олеющему небу. Большой золотистый платок, завязанный узлом на талии, обтягивал живот и бедра, и распахивался растительными узорами над левой ногой. Странное ожерелье украшало танцовщицу, сплетаясь двумя золотыми змеями на высокой шее. Лиза присмотрелась и ахнула. Одна из драгоценных рептилий была точной копией змеи, приснившейся ей прошлой ночью. Те же зеленые разводы, тот же изумруд в приоткрытой пасте. Но на холсте воплощение иллюзий Паганеля было прижато гадам чей рисунок на коже напоминал работу старинных мастеров, наносящих чернь поверх металла. «Это же тень!» — ошеломленно подумала Лиза. «Темное вещество, способное захватить для прекращения жизни и взорваться, дабы породить иное. Энергия, отражающая многомерность истины. Шут, оскорбляющий пророков и приветствующий падших ангелов. Даймон, опьяняющий софистикой душу, чтобы напомнить ей о чистоте. Примечание. Даймон. Философское понятие, подразумевающее внутренний голос. Совесть. Конец примечания. Вир, забирающий капли крови в обмен на мгновение своего бессмертия. Примечание. Вир. Название вампира в Средневековье. Конец примечания. Ведьма, совокупляющаяся только ради удовольствия сжигать в себе слабаков и выполнять заветные желания сильных. Вот оно, единение, недоступное обычным людям, цепляющимся за сказочку о половинках. Цельность подразумевает наличие света и тени в каждом существе, и их соитие всегда во благо. Она погладила картину и улыбнулась. Когда демиорги хотят отвлечься от создания попятного времени, они находят усталую, задерганную тетку, и воплощают ее разрушительные мысли в пандемию или войну. Отдохнув среди беспорядка, ищут счастливую, ветреную женщину и благодарят за собственную бесприютность и отсутствие чувства долга. Племянник барона явно уловил их послание, когда творил чудо. Не Ворыкин озадаченно гмыкнул и обхватил подбородок пятерней. Дядюшка хлопнулся на стул, забыв перевернуть его по обыкновению и спросил. Э, э э Лизок, я что-то пропустил или твои объяснения мне без надобности?» Лиза крепко обняла родича и поцеловала в идеально побритую щеку. «Ты всегда отличался острым умом». Схватила большую пуховку со столика и дунула на нее. розовая пудра повисла облачком, чуть помедлила и растаяла. «Я хочу, чтобы картина поселилась в твоем доме, Виктор», — сказала Лиза. Тот вытащил из рукава карту даму с красным ромбом. «В нашем доме, милая, в нашем!» «Буду через две минуты», — жизнерадостно сообщил курьер и отключился. Филита по случаю выходного дня, облачившаяся в белое кружевное платье, выглянула в окно и вдохнула одуряющий запах черемухи. Воскресенье, 22 мая 2022 года, выдалось солнечным, теплым, и подталкивающим к обыкновенным и необыкновенным чудесам и глупостям. Первым в списке оказался заказ перепечек – корзиночек с разнообразными начинками. Получив две картонные коробки из рук симпатичного товарища с аккуратно подстриженной черной бородкой, Лита утащила их на кухню, где Алекс изображал послеполуденную маяту. В отличие от своей ведьмочки, он щеголял в одних боксерах, утверждая, что ему настоятельно требуется солнце, воздух и вода. Элита ткнула его пальцем в голый живот и фыркнула. «А ежели на тебя западет какая-нибудь столетняя фурия, подглядывающая в окна с помощью бинокля, и станет бомбардировать страстными сообщениями, присылая по двадцать штук на твой аккаунт в сети, при этом поставит на аватарку фото знойной красотки с лазурного берега? Я так и вижу эти страдания по накачанному торсу». Она откусила кусочек от фруктовой перепечки, Прожевала и, понизив до бархата, голос выдала. «О, ты такой сексуальный!» «Наверное, тестостерон зашкаливает?» «Мыслями я уже ощупала твое тело». «Но этого мне мало. Хочу тебя, несравненный мачо!» Лита расхохоталась и шлепнула по спине любовника кухонным полотенцем. «Неужели ты взломала мою страничку?» — в ужасе вскричал «Алекс?» и теперь все окрестные бабульки лишатся моих признаний в вечной любви, правда, для них слово «вечное» имеет несколько иной смысл. Признавайся, негодная, подрабатываешь хакером в свободное от магии время. Чтобы открыть человека, вовсе не требуется способности взломщика», ответила Филита. «Лишь тот, кто не обуздал свое крошечное «я», ломится в чужие души, дома или аккаунты. А ежели многоликому «я» доступна сверхсила, то проникновение происходит незаметно и часто спонтанно. Перед нами столько раз распахивались двери между мирами, что опыт неведомого стал чем-то вроде включенного таймера. И пройдя вместе девять жизней, мы можем сами выбирать, на каком устройстве он будет отсчитывать время. На плите, чтобы приготовить отбивную с кровью, или на упаковке со смертью, чтобы поставить печать Анубиса на плечо лицемера. Алекс усадил ее на стол и поставил локти на острые колени. «Означает ли это, что лимит порталов не исчерпан? Я-то решил, раз вся правда о нас открылась, меня перестанет закидывать в коридор». «Вся правда?» «Вот она, мужская ограниченность», — засмеялась ведьма. Игра начинается всякий раз заново, поскольку в ней отсутствуют правила. История пишется теми, кто импровизирует, но не теми, кто ее читает и зазубривает даты. История любви воплощается в тех, кто дурачится рядом с богами и поощряет в них жадность до страстей. Сокол охотится на змею, а она кусает дважды рожденного. Мужчина вторгается в женщину, а она поет его кровью солнце. Перо превращается в птицу, а она вновь атакует. «Кого и когда?» «Я хочу», — медленно произнес Алекс, — «утолять свою алчность тобой». оставаясь в этой квартире или гоняясь за тенью по дубовым плахам, чтобы не забыть твои имена, далекие и близкие. За пятьсот лет до поворота на Сириус отодвинули в сторону малахитовую плиту, и незнакомец подбросил на ладони фигурку шахматной королевы, белой, как шкура единорога, и поставил ее на доску, где одновременно любили и сражались, убивали и воскрешали, не договаривали и болтали без умолку». Сыграем, мой друг, на ворота от рая, Где низкий порог для бездомных котов. Согласен, сеньора, сыграем, сыграем, начин ключаря и на чаши весов. Сыграем, мой друг, на публичную площадь, Где жгут еретичек, а проще святых. Согласен, сеньора, возьму только лошадь, Чтоб папская була не дала поддых. Сыграем, мой друг, на церковное эхо, Орущая песни кривых квазимот. Сыграем, сеньора, беру даму, смехом. От вашей улыбки забыл новый ход. Сыграем, мой друг, на цветные камзолы, Пошитый в месах врачом-колдуном. Сыграем, сеньора, на речи уколы, Которые вы подсластите метком. Сыграем, мой друг, вы уже проиграли, Раз смели сорвать мой оранжевый флаг. Сыграем, сеньора, на нас в этом зале. и я ставлю на кон свой глупый колпак».